«Вечная сила». Она часто дышит, пытаясь осознать, где находится. Ночь, лунный свет. Громко шумит вода, и белые пены с шипением опускаются на камни. До щеки долетают ледяные капли. От этого она вздрагивает и озирается по сторонам. Вдалеке виднеется чёрная фигура. Она тут же бросает пояс и бежит к ней вперёд, спотыкаясь о камне. В лицо бьёт жестокий холодный ветер. Точно такой же, как и в будущем. Она не смотрит на луну, не смотрит на море. Только на фигуру отца. Она выставляет вперёд руки, чтобы оттолкнуть его и убрать от моря, от ритуала, от потухшего костра. И её тяжёлому дыханию вторит лёгкий плеск волн. «Уходи!» — кричит она отцу, рассчитывая, что от её крика он очнётся и убежит. Но он не двигается. И чем ближе она подбегает, тем чётче видит лежащее рядом тело, на которое падает яркий лунный свет. Её собственное тело. Окровавленное туловище в коричневой одежде и серой шкуре медведя. Оторванные руки и ноги валяются рядом и припорошены снегом. Лицо закрыто капюшоном. Седна действительно её убила. Седна уже её убила. А значит, богиня уже поняла, что отец попытался её обмануть. Внутренне холодея, она подбегает к отцу и вцепляется в него руками и ногами, держится за его одежду, оттягивает за собой вниз. Бездыханный отец подчиняется и падает. Кричат напряжение, она оттаскивает его тяжёлое тело в сторону, подальше от моря, подальше от обугленной древесины. И тогда происходит сразу два события. Отец глубоко вдыхает и освобождается от её хватки. Одной рукой он отталкивает Анне так сильно, что она всем телом падает на сугроб. Из моря восстаёт седна, точно такая же, какой Анне её видела в Адлевоне. Огромная, морщинистая, вся покрытая мёртвыми рыбами и кровью. С её обнажённого тела рекой стекает прозрачная вода. Отец начинает оглушающе громко петь. Анне не осмеливается пошевелиться, оставаясь почти полностью скрытой снегом. Седна ревёт, огромные волны обрушиваются на берег, покрывая отца, сугробы, чёрную древесину и саму Анне. Через мгновение отец начинает оглушительно кричать. Костёр разгорается сам по себе, и отец одним резким движением бросает в него буковник — Огонь шипит, расширяется и тут же забирает с собой седну. Она издает последний истошный вопль и исчезает. Ане опоздала. Отец медленно отходит от костра и садится на снежную землю. Ане замирает, не в силах пошевелиться. Она неотрывно смотрит на темную фигуру отца, сидящего рядом. И в душе ее разгораются страх, ненависть, желание спрятаться одновременно такая жажда мести, что становится тяжело дышать. Он начинает хрипеть, сначала тихо, а потом всё сильнее и сильнее. Беспомощно машет руками, пытается что-то прокричать. Но всё заканчивается очень быстро. Несколько биений сердца, и он заваливается на бок, не издавая больше ни звука. Она медленно вылезает из сугроба, отряхиваясь от снега. Костёр больше не горит. Она опускает взгляд, В снегу лежит неподвижное тело отца с широко открытыми глазами. Она пытается прокрутить в голове всё, что происходило во время ритуала и что произошло теперь. Последнее, что она видела тогда перед смертью, — это застывший отец. Затем Седна убила Ане. И, как видно теперь, отец оставался неподвижен, возможно, целиком захваченный богиней. И теперь пришла Ане и его пробудила и он смог отправить Седну в будущее, спасаясь от её гнева. Понимание ложится на неё тяжёлым камнем, бьёт по голове и разрывает сердце. Перед глазами восстаёт образ Седны — огромного, кровавого существа, которое прямо сейчас переносится на 200 лет вперёд, просыпается в и понимает, что её обманули, перенесли в будущее. Она разозлится на весь мир, выпустит духов, а потом и убьёт всех ангококов. И начнёт всё, что Анне так отчаянно пыталась предотвратить. По телу проходит дрожь, силы внутри отчаянно пульсируют, словно пытаясь пробудить Анне. Но она неподвижно стоит в снегу и смотрит на мёртвого отца, который умер, перемещая Седну в будущее, чтобы избежать её гнева, спрятать куда подальше и оставить свою душу в костях, и никогда не попасть в Адлевон. По крайней мере, так он думал. она медленно подходит к отцу, нависает над его безжизненным телом, вспоминает всё то, что неизбежно случится. Разрушенные дома, погребённые под камнями люди, шрам Апиццуака, девочку в пещере, кровь в ногах Тупоарнак. Во всех подробностях. Она заставляет себя вспоминать, сжимая кулаки и стискивая зубы. Вспоминать лицо каждого мёртвого человека, каждый камень, который она опускала на их тела, багровый дом и череп отца, приказавший ей убить Седну. И начинает пинать, сначала легонько, словно проверяя, точно ли отец мёртв. Его послушное тело поддаётся любым её касаниям. Чувствуя, что отец точно не причинит ей вреда, она опускается на колени и всю свою силу вкладывает в кулаки. Бьёт его по щекам, по плечам, по шее. Очередным ударом она ломает нос, и хруст, прозвучавший после, окончательно заставляет её потерять остатки прежней анарерсуак. Теперь это ане, взрослая и злая. Плохо видя из-за выступивших на глаза слёз, она бьёт и бьёт его по лицу, превращает лицо в кровавое, сломанное месиво. Бьёт, пока руки не отказываются подниматься а кулаки разжимаются сами по себе. Боль, страх и ненависть, копившиеся в ней годами, теперь выходит из тела и освобождают душу. Перед глазами она восстаёт не мёртвое тело, а строгое, почти свирепое лицо отца, когда тот проводил очередной ритуал. Нависал над больным человеком, который зачастую даже не мог ничего сказать и вёл его на верную смерть. Она избила его ради всех, кого он погубил, Ради всех, кто неизбежно умрёт или пострадает через 200 лет. Ради маленькой она рерсуак, что боялась и верила. И когда у неё совсем не остаётся сил, она ложится рядом с изуродованным телом отца и молча смотрит наверх. Небо всё такое же. Оно равнодушно смотрит на них свысока. И даже время его никак не изменило. Луна яркая, едва ли не ярче солнца. Она закрывает глаза, пытаясь дышать глубоко и часто, но вместо этого лишь дрожит и покрывается мерзкими мурашками. Как только она чувствует, что силы вновь наполняют её тело, она встаёт, отряхивается от налипшего на одежду снега и вновь обращается взглядом к отцу, равнодушно, без единой мысли в голове, хватает его за ноги и медленно оттаскивает к морю. Руки, которыми она хватает отца, Неприятно зудят. Из-под анарака выглядывают розовые шрамы, оставленные седной. Она старается ни о чём больше не думать и просто дотащить тело до моря. Волны медленно, лениво бьются о камни. Так тихо, словно ничего и не произошло. Она оставляет там отца, с облегчением наблюдая, как он полностью скрывается под чёрной водой. На мгновение ей хочется, чтобы так же можно было поступить со шрамами, Раз — и скрыть в море, и никогда их больше не видеть. Она отходит к берегу, наклоняется к затухшему костру, поднимает каждую из обугленных деревяшек и отправляет в море. На этот раз просто кидает воду настолько далеко, насколько хватает сил. Наконец она подходит к своему разорванному телу. Глядя на беспомощные раскиданные руки и ноги, на покрытые кровью туловище, на чёрно-серо-багровые шкуры, закрывающую половину её трупа, она твёрдо понимает, что не готова отдавать себя морю. Ему может достаться что угодно, но только не Анарерсуак. Она садится на колени и осторожно прикасается к своей оторванной руке. Тонкой синей ручки, сжатой в кулак. Она кажется такой маленькой, словно детской. Она поглаживает руку, проводя пальцами по ледяной коже, с которой ещё не стекла вся морская вода и понимает, что прямо сейчас Анар-Эрсуак лежит на холме, ожидая, когда придут люди и дотащат её до посёлка. Рука Ане дотрагивается до холодного, посиневшего лица. Хочется погладить эту несчастную, одинокую девочку, обнять её как можно сильнее и рассказать, что она обязательно найдёт в людях и поддержку, и дружбу, и увидит в них любовь. Что все страшные годы её детства — приведут её к чему-то тёплому и важному. Но сказать этого она не может. Маленькая Анарерсуак заслуживала любви, заслуживала хоть одного человека, который захотел бы ей помочь. Тяжело вздохнув, она решает похоронить себя где-то подальше. И следующий час она переносит все останки своего тела, какие может удержать в руках, за самый далёкий холм. Руки у неё быстро окрашиваются собственной кровью, что никак не перестаёт стекать из открытых ран. Под пальцы забиваются кусочки плоти. Мороз скрывает большинство запахов, но невозможно пропустить зловонное дыхание смерти. Она не хочет хоронить себя со всеми, кто умирал из-за отца. Там, подаль у холма, она засыпает своё тело камнями, образуя огромную горку, такую, что со стороны кажется, будто это продолжение горы. Вытерев с лба капельки пота, Ане возвращается к месту ритуала и вновь подходит к морю. Опять чёрные волны, опять белая пена, опять глубокая морская пустота. Наклонившись, она зачерпывает в руку побольше воды и умывает лицо. Ледяная вода мгновенно остужает её, ускоряет ход мыслей, забирает на себя всю кровь. Будущее восстаёт перед Ане так ясно, как никогда прежде. Если у неё не получилось остановить ритуал, И более того, своим вмешательством она всё это и начала, ей придётся сделать всё, чтобы инунек был готов. Не просто стать ангакоком, а сделать так, чтобы знание за 200 лет сохранилось и стало традицией, чтобы люди верили, чтобы эту веру не сломило ничто. Анингаак знал, он всегда знал, кто такая Ане и какую роль сыграет винунеке поэтому привёл к себе домой и рассказал, что её ждёт дальше. Поэтому Апицуак сразу увидел в ней возможность убежать из своей жизни. Он с самого начала знал, что она пришла из прошлого. Они все знали, именно потому что Ане, оставшаяся здесь и ставшая Ангакоком, рассказала им о своём приходе. Теперь это кажется очевидным, чтобы жители Инунека за 200 лет не потеряли веру и могли защититься от духов, Она сама должна их предупредить. Будущее складывается в одну ясную картинку, и тело Анны наполняется особенной, светлой силой. Она нашла свою главную цель — вернуться в родную хижину и начать путь Ангакока, рассказать всем, каждому человеку, который будет расти, умирать и рождаться на этой земле, что через 200 лет здесь появится девушка, напуганная и потерянная, словно взявшаяся из ниоткуда. Но её нужно спасти, дать ей дом и направить на верный путь. И дать ей возможность пройти его самой, ничего не зная заранее, чтобы стать другим человеком и принять те же решения. Она с грустью понимает, что та АнерРсуак, которая прямо сейчас устремилась в будущее, допустит её же ошибки. Она дойдёт до Адливуна в пустой надежде выполнить приказ отца, узнает правду и вернётся в прошлое чтобы вновь запустить весь круговорот несчастий. И этот круг не разорвётся, не изменится никогда. Потому что остановить разозлённую, измученную, преданную богиню здесь, в прошлом, означает подвергнуть смерти всех вокруг. Переместить злую богиню в будущее означает подвергнуть опасности жителей Инунека. Она пытаются отыскать правильное решение, но его нет. Есть лишь холодная безысходность — повисшее в воздухе. Она предстоит прожить эту новую жизнь до конца, и, стоя у моря, пытаясь охватить, осмыслить своё будущее, впервые ставшее таким ясным, она ещё не знает главного, не знает, что станет смелым, решительным ангококом, и что смерть у неё будет самая воинственная в сражении с иджираками, при защите будущего инунека от злобных охотников». Но их окажется слишком много даже для взрослой и опытной Арнак. И Джираки убьют её тело и захватят душу. И она навсегда окажется на грани мира живых и мира мёртвых. Тёмная и могущественная, внушающая страх. Ещё раз умыв лицо ледяной водой и подняв глаза к небу, она видит, как сквозь черноту и яркий лунный свет летит сова. Обычная белая сова. Она опускается и пролетает прямо над головой. «Арнак» — шепчет Анне свое новое имя и разворачивается к холму. С высоты на нее смотрит с десяток снежных хижин, бледных и почти невидимых в ночном свете, застывших. Будущий инунек. «Инунек» — гренландская жизнь. она грустно усмехается, понимая, как хорошо такое название подходит этим хижинам, Это её новый смысл, новая жизнь и новая вечная теперь сила. Умывшись водой в третий раз, она отряхивается, тяжело вздыхает и медленно бредёт на холм, в хижину, оставленную ими с отцом всего час или 200 лет назад.